Роман Махарша, наставление 14, часть 4, медитация и концентрация. Путь внимания к я. Есть прямой путь. Само необходимо. Медитация, концентрация на одной мысли, при исключении остальных. Или более высокое определение – истинная медитация – это удержание ума, пребывающим в атмане. Такая практика в действительности есть иное имя для самоисследования, ибо постоянное удержание ума, установленного в атмане, одно и есть самоисследование. Тогда как медитация, есть размышление. О том, что ты Брахман. В чем разница между медитацией Тхиана и исследованием вечер? Оба метода ведут к одной цели. Те, кто не подготовлен к исследованию, должны практиковать медитацию. В медитации духовно устремленные, забывая себя, размышляют. Я Брахман, я Шива. «Я Христос», и с помощью этого метода держится Брахман, Шива, Христа. В конечном счете остается знание Брахмана или Шива, как бытия, и наступает осознание, что это чистое бытие, то есть атма. Тот, кто занят исследованием, начинает держаться за себя, И в процессе воспрошения «Кто я?» Атман становится ясным для него. Мысленное представление себя высочайшей реальности, которая сияет как бытие, сознание, блаженство, есть медитация. Установка ума в атмане так, чтобы умерло нереальное семя заблуждение, есть исследование. Кто бы ни медитировал на Атмане с той пхаве, умственным образом, достигает его только в этом образе. Тот, исполненный мирах, кто остается спокойным без какой-либо пхавы, добивается прекрасного, неизменного состояния кайвальи, бесформенного состояния Атмана. Медитация на форме более легкая и приятна. Такая практика ведет к самоисследованию, состоящему в отделении подлинной сущности от воображаемого. Если вас наполняют противодействующие силы, то полезно ли держаться истины? Самоисследование непосредственно ведет к реализации за счет удаления препятствий, принуждающей, Воздумать, что Атман еще не реализован. Медитация различается в зависимости от степени продвижения. Если для подготовленного, можно держаться прямо думающего, и тогда он автоматически погрузится в свой источник, чистое сознание. Если... не можете непосредственно держаться задумающего, то нужно медитировать на Боге, и за счет этого станете это достаточно чистым, чтобы прилепиться к мыслителю и погрузиться в абсолютное бытие. Существует один только Атном. При розыске эго, то есть его источника, оно исчезает, а то, что остается атном, это прямой Метод практики. Я не могу найти внутренний путь посредством медитации. А где еще мы сейчас находимся? Сущность нашего бытия и есть то. Будучи этой сущностью, мы заблуждаемся относительно нее. Не видя ничего, И чье это неведение? Если человек в неведении о себе, то у него два «я». А двух «я» нет, но нельзя отказаться от чувства ограниченности. Благодаря ограничениям, ограничение живет только в уме. Разве вы чувствуете его в глубоком сне? В глубоком сне вы не существуете, а проснувшись не отрицаете этого. Тот же атман присутствует здесь и теперь при бодрствовании. Сейчас вы говорите об ограничениях и за разницы между этими состояниями. Различие обусловлено умом. В глубоком сне его не было, тогда как сейчас ум активен. Атман же есть и при отсутствии ума. Я понимаю этого, хоть и не осознаю. Осознание постепенно придет, если медитировать. Медитация это сосредоточение одной мысли, которая не подпустит другие. Отвлечение ума призрак его слабости. Постоянная медитация усиливает ум, то есть слабость мимолетных мыслей, заменяется неизменным фоном. Свободы от них. Этот простор, лишенный мысли, есть атм. Ум в его чистоте. Атм. Что такое тхиана, медитация? Это есть пребывание собой, без какого-то отклонения от своей истинной природы и без чувства янди. В чем разница между тхьяной и самадхи? Тхьяна достигается посредством обдуманного умственного усилия, самадхи такого усилия нет. Установившемуся в атмане, атма-ништха, важно следить, не уходит ли он хотя бы в небольшой степени от полной поглощенности этим состоянием. Как надо практиковать медитацию? Вообще-то медитация это атма-ништха, установиться в атмани. На обычной медитации называются усилия, необходимые для уничтожения возникающих мыслей. Атма-ништха, ваша истинная природа. Оставайтесь тем, кто вы есть. Такова цель. Однако мысли все равно поднимаются. Наши усилия направлены только на то, чтобы их уничтожить. Да. Медитация – удержание единственной мысли, а остальные не допускаются. Результат медитации – отрицание, поскольку мысли не подпускаются. Почему вообще вы желаете медитировать? Из-за того, что хотите действовать. Почему бы не оставаться собой без медитации? Что такое ум, манус? Когда все мысли уничтожены, он становится атма-самстха, установленный в атмане. Такие они гораздо больше удовольствия, чем в чувственных наслаждениях. Тем не менее, ум бежит запасли за ними, они ищут ее. Почему? Удовольствие или страдание – это лишь на ума. Счастье – наша неотъемлемая природа. Однако мы забыли себя и воображаем, что тело или ум является адным, а ошибочное тождество и вызывает страдания. Что делать? Эта склонность ума очень старая. Проходит через бесчисленные прошлые рождения. и поэтому достаточно сильна. Она должна уйти прежде, чем истинная природа счастье утвердить себя. Как следует практиковать тхьяну? С открытыми или закрытыми глазами? И так, и так. Главное, обязательная обращенность ума вовнутрь и поддержание его активности. Иногда при закрытых глазах скрытые мысли самопроизвольно с огромной мощью. С открытыми глазами бывает трудно интервертировать ум, и для этого требуется большое усилие. Когда ум воспринимает объект, он загрязнен, в противном случае чисто. Остальное в тьме. Сохранять активность ума без соскальзывания на внешние впечатления. и мысли. Сосредотачиваться следует в сердце, прохладным и освежающим. Раслабьтесь, это облегчит вашу медитацию. Сохраняйте свою устойчивую, убирая все мешающие мысли мягко, без напряжения. А вот вскоре Достигните успех. Как мне предотвратить засыпание при медитации? Если попытаться препятствовать сну, то это будет означать мышление в медитации, которое нужно избегать. Если вы заснете в процессе медитации, то она будет продолжаться во сне и после него. Бодствование и сон это просто изображение на экране природного. Свободного от мысли состояния. Пусть они проходят незамеченными. Что же нужно брать объекта медитации? Все, что хотите. Говорят, шивы, вишны, гаятри, одинаково действенные. На чем следует медитировать мне? На том, что вам больше нравится. Как объекты медитации, они обладают равным влиянием Однако нужно придерживаться только одного. Как мне медитировать? сосредоточьтесь на самом приятном из объектов. И если преобладает одна мысль, то все остальные отходят на задний план и в конце концов искореняются. Разнообразие свидетельствует о присутствии плохих мыслей, но когда доминирует объект вашей любви, что только хорошие мысли. Поэтому прилепитесь только к одной мысли. Тхьяна это главная практика. Она подразумевает бой. Едва вы начинаете медитацию, посторонние мысли столпятся, соберут силу и постараются утопить ту единственную мысль, которую вы пытаетесь удержать. При повторении практики хорошая мысль должна постепенно усиливаться, и когда она станет совсем могучей, остальные мысли обратятся в бегство. В медитации всегда идет такая ожесточенная битва. Вы хотите избавиться от страданий? Для этого необходимо спокойствие ума, то есть отсутствие смятения, вызываемого разного рода мыслями. Спокойствие ума остается только тхьяной. Вы говорите, что атом может функционировать в любых центрах или чакрах, в то время как его местоперывание является сердце. Возможно ли, что благодаря практике интенсивной концентрации тхьяной на точке между бровями этот центр сам стал местопребыванием Атмана? Если вы сосредотачиваете внимание на каком-то месте тела, то любое обсуждение, касающееся пребывания Атмана, будет просто теорией. Вы рассматриваете себя субъектом, видящим, и место, на котором вы фиксируете свое внимание, становится объектом видения. Это и есть просто пхавана. Когда же наоборот вы видите самоувидящего, то погружаетесь в атмосферу, становитесь единым с ним. Это и есть сердце. Так рекомендуется ли практика концентрации на точке между бровями? Конечным результатом практики любой разновидности тхьяны Является то, что объект, на котором вы устанавливаете свой ум, перестает существовать как особенный и отдельный от субъекта. Субъект и объект становятся одним атмом, и это есть сердце. Вы почему не предписываете практику концентрации на некотором определенном центре или чакре? Йога-шастра говорят, что сахасрара является место пребывания Атмана. Пуруша-сукта заявляет, что сердце есть его место обитания. Чтобы избежать возможных сомнений, я предписываю взяться за нить или ключ чувства «я» или «я есть». И следовать за ней до его источника. Это делается потому, что никто не питает сомнений относительно своего чувства «я». Также потому, что конечной целью любой садхан является реализация источника «я есть, Исходного факта вашего переживания. Поэтому, если вы будете практиковать самоисследование, то достигнете сердца, которое и есть Атман. Сахарт на 8 сантиметрах над головой. Я есть Брахман, лишь мысли. Кто высказывает ее? Сам Брахман так не делает. Зачем ему нужно говорить это? Истинное «Я» тоже подобного не скажет, «Я» всегда пребывает, как Брахман. А это изречение только мысль, Чья мысль? Все мысли происходят от воображаемого «Я». То есть «Я» мысли. Оставайтесь без мышления, ибо пока есть мысли, будет и страх. Да, ум сосредоточен на мозге, и отсюда ваше ощущение жара, Оно вызвано «я» мыслью. Когда поднимается «я» мысль, одновременно возникает и страх смерти. Что касается забывания, это пока есть мышление, будет и забывание. Сначала идет мысль «я» из Брахма, а затем следует забывание. И забывание, и мышление Определяется только «я» мыслью. Держитесь за нее, и она исчезнет словно призрак, То, что потом остается, есть подлинное «я», «я» и «оно», Мысль «я» из Брахман – помощь в концентрации, поскольку она не подпускает другие мысли. Когда будет сохраняться единственная эта мысль, узнайте «чья» и обнаружите, что она «моя», идет от «я». Но откуда берется я мысль? Расследуйте, и тогда она исчезнет, и высочайшее я высияет само по себе. Дальнейших усилий не следует, не требуется. Когда останется только одно я, то оно не скажет я брахман Разве человек непрерывно повторяет я человек? Если он в этом не сомневается, то зачем ему провозглашать себя человеком? Разве кто-то принимает себя за животное, что должен говорить? Я не животное, нет, я животное, я человек. Точно так же Брахман или я – единственная существующая реальность. И нет никого оспаривающего это. Нам советуют сосредотачиваться на точке между бровями. Это правильно. Каждый сознает я есть, оставляя в стороне это сознание, мечется в поисках Бога. Цель данного вам совета – помочь уму сконцентрироваться. Это один из силовых методов контроля ума и его предотвращения, его рассеяния, когда ум насильственно направляется в одно русло. Это помощь в концентрации. Однако наилучшим средством реализации является исследование «Кто я?». Настоящая беда в уме, и она должна быть удалена только умом. Совершенно не важно, на каком вы на центре вы концентрируетесь, так как истинное сердце находится в каждом телецентре и даже вне тела, на какой бы части тела или внешнем объекте вы не сосредотачивались, Сердце находится там. Сосредоточение – только средство отбросить мысли. Какой бы центр или объект вы ни избрали, концентрирующийся всегда тот же. Неразрушимое я, я. Есть безграничный океан. Эго, я, мысль, только пузырь на его поверхности, называемый дживой или индивидуальной душой. Пузырь также состоит из воды, ибо когда лопается, то просто смешивается с океаном. Оставаясь пузырём, он, однако, частица океана. Бесчисленные методы под различными названиями, зачем все они нужны только для познания атмана? Они – помощники и практики, требуемые для его познания. Объекты, воспринимаемые чувствами, считаются непосредственным знанием, но что может быть непосредственно атмана, всегда испытываемого без помощи чувств. Чувственные восприятия могут быть всего лишь косвенными, А косвенным они прямым знанием. Только собственное сознавание человека есть прямое знание. И оно суть общее переживание одного и всех. Для познания себя никакие помощники не требуют.